с л ы ш ь что я скажу? В Санкт-Петербурге ученый живет, Кайгородов по фамилии. Так он всех этих птиц назвал черной семьей. Ловко ведь, как думаешь?» Но Петр не отозвался, вероятно, не расслышал вопроса, потому что загремел ведром, укладывая в телегу мешок с остатками хлеба, картошки и бутылками из-под молока. «Может, запрягать станем?» — спросил с е м ё н «Пусть пощиплет часик-полтора. Сбережью к ней, Сеня, так она еще и пособит. Жалею я ее». «Известно, жаль, однако не выправить нам с нею хозяйство. Да уж где выправить? Сказать я хотел с е н я нехорошо мне». с е м ё н сделал нетерпеливые движения, и Петр заторопился. Я только хотел, Сеня, чтобы ты понял. Да ты говори, говори. Больше скажешь, лучше пойму. м н о г о т ы не о чем. Вот Иван Селиван зовет к себе на всю страду. Кладет хорошую плату. И с у л и ц а расчесть в раз кучи. Это уж я вырядил. К мясоеду, чтобы. Она что ж, Петя, славная девушка? Ведь по себе берешь, небось и работница. Не знаю, Сеня, отчинно набалована. Не думаю, чтобы так вот и работница. В семье достаток, у тятеньки набалована. Погибель она моя, и с ней жизни не вижу, и без нее хоть сию же пору в омут. Да к одному краю. Кому что, не минишь. — Огородовская породка, — вздохнул Семен. — Все однолюбы, окаянные. Я и сам такой, Петя. Да и с у ж е н н о г о говорится, конем не объедешь. Уж раз припекло, делать нечего. Так вот и порешим. Я препятствий чинить не стану. И помогу, что в моих силах. А матушка, ну, поплачет, да и обрадуется. Помощница будет в доме. Внучата, плохо ли? Дай-то Бог. Боже мой, Сеня, как она измучила меня, эта Серафима. У ней семь пятниц на неделе. то так, то не так, и крутит, и вертит. И все ей вроде бы можно, только и слышу от нее шуточки да усмешки. И опять так, не будь она гордая да задачливая, я, может, и не поглядел бы. А то ведь она придет хороша, а уйдет того лучше. Говорить на правду, Сеня, редко без ссоры расходимся. Закрутит что-нибудь, а я не стерплю. Зато встретимся, едва не плачем. Лишнее я, пожалуй, несу. п ё т р вдруг сконфузился, жаркий румянец ударил ему по глазам, в них навернулись слезы. Чтобы скрыть внезапное и потому сильное волнение, перешел на деловой тон. Теперь можно и запрягать. Пока доберемся, свечеряет. с е м ё н лежал на траве, бросив изголовье хомут и заложив руки под голову. Глядел в высокое безоблачное небо, где широкими заходами кружил коршун, то и дело, снижаясь над ельником, вероятно, в ы т о р а ж и в а л кого-то на лесных еланих. Когда он срывался с круга и стремительно падал к земле, угадывалось, что промаха он не сделает. Семену не довелось пережить юношеской, беспамятной влюбленности, и потому не мог он до конца понять брата, потому и вернулся опять в разговоре с ним к тому же на смешливому научению. Девушки Петя не любят квелых, слыхал небось? А у тебя уж и слезы, и любовь, и к л я т в ы Гляди-ка, не потерять бы мужской характер, что скажешь-то? «Да то и скажу, пора запрягать». Петр взял из мешка в телеге корку хлеба и пошел имать лошадь. Все вспоминал слова брата о мужской гордости. Были они справедливы и оттого особенно обидны, потому что сломался он перед Серафимой, унизился, и жив только надежды, что будет она его. Запрягали в четыре руки и быстро управились. Потом подъехали к неоконченной борозде, забросили на телегу саху. Кобыла уже догадалась, что пора домой, и сразу пошла крупным шагом. Братья шагали за телегой. — Ты, Петя, пока Ивану Селивану ничего не обещай, — заговорил с е м ё н нам с тобой не о чужом думать, пойми, кабы не оказаться в вечных батраках. Или вы уже сговорились о сроках? С Петровок. Значит, время терпит. Я, с м е к а ю с ь что-нибудь и з о б р е т е м Мне на той неделе к исправнику на отметку. Может, я в городе деньгой разживусь. Мысли у меня есть на этот счет. Погоди вот, все повернем на свой лад. Согласен со мной? Да нечто нет. Куда иголка, туда и нитка. в я понимаю, с е м ё н идти в батраки — последнее дело. Но такова судьба Коли. с е м ё н сдвинул свои густые брови, и между ними легла суровая складка. Петр осекся на полусловие и не сказал самого главного, что томило его и не давало покоя.